Тот хмуро озирал место недавней схватки, не спеша снять с друга заклинание. «Да ли он!» — прохрепел толстяк. «За что?» Эвелина сидела у дальней стены зала, куда ее откинула магия гончей, и с любопытством ожидала дальнейшего развития ситуации. Рана ее почти не беспокоила. Девушка знала, что отделалась пустяковой царапиной, которая быстро заживет. А вот разговор между двумя друзьями обещал стать интересным. — С тобой все в порядке? — через плечо бросил ей хозяин. — Да, — хрипло отозвалась девушка и, помолчав, добавила. — Спасибо. — Потом поговорим, — хмыкнул Далеон. Затем подобрал меч валяющаяся неподалеку, и, наконец-то, снял легкую паутину заклинания с шари, который нелепым изваянием застыл рядом. Тот рухнул на колени и закашлялся, хватаясь за горло. «Я внимательно тебя слушаю», — уведомил друга Далеон, дождавшись, когда тот немного придет в себя. «И что означает эта сцена, свидетелем которой я стал?» — Ты всё неправильно понял, — затараторил толстяк, растирая вывернутые магией запястья. — Она сама напросилась. — Не понял, — честно признался мужчина, с некоторой иронией, глядя на красное от смущения лицо друга. — Напросилась на что? На твою постель? Или на поединок? Шари обогровел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Я опустил голову. «Значит, ты хотел, чтобы моя тень стала твоей любовницей? А когда она отказалась, решил убить ее?» Продолжил спокойным голосом Де Леон. «Очень интересно. Не думал я, что мой друг способен на подобную подлость. Даже время выбрал наиболее подходящее. Наверное, долго ждал, когда Эвелина без меня окажется». «Это была просто шутка!» — буркнул себе под нос Шарри, не смея посмотреть в потемневшие от тщательно сдерживаемого гнева глаза гончий. «Я не виноват, что кто-то воспринял ее всерьез!» «Хороша шутка!» — обманчиво спокойно протянул мужчина. «Поставить ультиматум, а потом едва не изуродовать. У тебя, оказывается, весьма странное чувство юмора». «Да Леон!» — запинаясь, пробормотал толстяк. «Ну что ты в самом деле? Или какая-то там девчонка тебе важнее друга?» «Ты неправильно ставишь вопрос!» Печально вздохнул мужчина. «Мне не девчонка важнее. Я просто хочу понять, почему мой друг вдруг оказался под лицом. Странно. Я всегда считал, что умею разбираться в людях. Неужели ошибался? Шари как-то совсем по бабье всхлипнул и мелко затрясся, не глядя на Далеона. Тот поморщился и тяжело вздохнул. — Мы поговорим с тобой позже, — смущенно отведя взгляд, сказал мужчина. — Приведи себя в порядок, а затем продолжим разговор. — Хорошо, — едва слышно выдохнул Шари, но с колен подниматься не спешил. Так и сидел на полу, опустив плечи и не смея поднять взгляда. «Эвелина, пойдем», — приказал Далион. Де Девушка с трудом встала со своего места, бережно придерживая у груди пораненную руку. Мужчина хмыкнул, но помогать не стал. Лишь нетерпеливо прищелкнул пальцами, подзывая тень ближе.